Глава двадцать восьмая. Дело горничной завершено. Под руку с Трентоном с одной стороны и Ярвудом с другой я направилась к выходу. Мимо нас торопливо протащили носилки со старым магом-дорожником Гюрзой, Кахонгом и Мамовски. Носилки Мамовски были накрыты простынёй полностью, с головой. Я знала... что нам могло и не повезти, что несколько ружей заговорщики не оставили на пляже, а сразу забрали с собой, и вывести их из строя не получится. Но мы надеялись, что обойдется. Зря. Для Мамовски не обошлось. Горничные щебечущей стейкой окружили заложников, кутали в шале покорно, как автоматы бредущих невесток Деорва, и вели под руки сломленного старика. Когда тащили арестованных, Марита брыкалась и орала как базарная торговка. Кристоф и Улаф шли молча. Мы шагнули через порог к станции. У подножья лестницы ждала толпа: мужчины и женщины, подростки и дети. Кто-то даже младенца на руках держал. Встрёпанные, кое-как одетые, а некоторые попросту в халатах поверх ночной одежды. Те, кто выскочилось из ближайших домов, И те, кто примчался с другого конца города. Время у них было. Я старательно следила, чтобы на станции мы провозились подольше, давая им это время. А уж пылающую над головами громадную, на полнеба иллюзию, отражающую события на станции, видно даже с окраин. Она прокручивалась раз за разом. И вот именно сейчас огромный, слегка размытый, но вполне узнаваемый Криштоф Трес гора за плечи, повторяя: "Я готов принести эту великую жертву ради будущего Юга". Люди стояли, запрокинув головы и смотрели, смотрели, смотрели. И только один мальчишка, повернулся на стук открывающихся дверей и завопил, тыча пальцем в зажатого между солдатами охраны Криштофа: "Мама, смотри, смотри, это тот дядька, который приказал всех убить". И люди начали отрываться от зрелища над головой. и поворачиваться к нам, один за другим, один за другим. Изображение на небесах пошло рябью, точно его скомкала чья-то громадная рука. И снова вспыхнула, на сей раз с агентом султаната, прижимающего к себе невестку де Орва и торопливо бормочущего. «Да вас местные сами империи выдадут, если, конечно, попросту в клочья не разорвут». Толпа качнулась. Люди ещё не шевелились, но толпа уже подалась в сторону ступеней, и сотни взглядов искали одного человека. Этот человек не выдержал. Я я не виноват, завопил Криштоф, дёргаясь в руках солдат и по-детски поджимая ноги, будто боясь, что сейчас его потащат навстречу толпе. Это не я, это они, они всё знали. «И вот он, и вот она следили за нами, знали, что мы задумали, и сами специально отправили поезд с детьми. Это они убили ваших детей, пожертвовали ими, чтобы нас поймать. Убийцы! Это они! Они убийцы!» Обжигающие взгляды невесток де Орва уперлись в мне в затылок. Я кивнула и негромко сказала «Можно!» И это мое короткое слово прокатилось по площади неожиданно гулким эхом, Заставив стихнуть все звуки, отрезк распахнувшейся оконной ставни вздрогнуть всю площадь. Из окошка гостевого дома при станции по пояс высунулась девочка с растрёпанными косичками и отчаянно радостно запищала, размахивая руками, будто мух гоняла. "Мамочка, мы здесь! Мы ещё вчера приехали, только нам выходить не разрешили. Мамочка!" Вторая девочка выскочила из дверей гостевого дома. Вихрем пронеслась через площадь, лавируя между торопливо раступающимися перед ней людьми и с пронзительным криком «Мамочка, мы так соскучились!» ринулась к одной из невесток Де Орва. Женщина упала на колени и распахнула объятия навстречу. Окна гостевого дома открывались одно за другим, и из них высовывались любопытные детские мордашки. А я тоже хочу к маме. Скоксился какой-то малыш. Утром мама с папой приедут. Появившаяся у него за спиной горничная сняла малыша с подоконника. Им от Мадронги несколько часов ехать. Уж потерпи. Может, когда-нибудь этим маленьким магам и придётся жертвовать собой ради империи, как и нам, негромко сказала я. Но уж точно не сейчас и не ради каких-то мелких провинциальных заговорщиков. «Но... но и этого не может быть!» Криштоф попятился еще больше, хотя толпа уже даже не глядела в его сторону. Все внимание заняли дети. «Я же... видел! Взрыв! Открывшийся тоннель! Поезд!» «Иллюзия!» – пожала плечами я. «Нет, это не могла быть иллюзия. Ты слишком слабый иллюзор. Ты не могла!» «Нет, леди Летиция действительно слишком слабый иллюзор». Перебил его резкий суховатый учительский голос. Отличное воображение, идеальный расчёт, но силы вы мало. Хотя при вашей должности, моя дорогая, сила отнюдь не главное. Важно уметь находить тех, кто лучше всех выполнит необходимую работу, безапелляционно объявила госпожа Туц. И холодно кивнув банкиру и Эрике, направилась ко мне. И с каждым шагом облик скандальной Толстошки таял, сменяясь высокой, даже тощей женской фигурой, закутанной в неопределённой формы чёрный балахон и прикрытой тёмной вуалью. Вы, безусловно, лучшая леди-архимагистр. Я присела перед фальшивой госпожой Тоц в реверансе, стараясь сделать его совершенно безупречным. Стоило лишь подумать, что из-под вуали на меня поглядят неодобрительно, И Мороз по спине продирал. «Безусловно», — согласилась она. И выглядело это не хвостовством, а просто подтверждением несомненного факта. «Могу хоть бурную канонаду из этих ваших ружьишек изобразить, хоть прорыв между мирьем». «Но я же смотрел, проверял». Криштоф попытался дотянуться сковаными руками до монокля, отнятого у Трентона. «Они не развеивались». Конечно, нет. Это ведь просто монокль, усмехнулся Трентон. Ничего общего с антииллюзорным артефактом. Наоборот, именно эта стекляшка заставила вас поверить, что иллюзии настоящие. Ну и непревзойдённое мастерство леди, конечно. Он отвёл поклон. Наша благодарность. Ах, оставьте. Это я вам благодарна. Давно так не развлекалась. Леди чёрным призраком заскользила вниз по ступеням и на последней исчезла, будто растворилась. "Это кто?" шёпотом спросил Ярвот. "Это моя преподавательница по иллюзиям из Столичной академии", также шёпотом ответила я. "Госпожа Тут преподаёт в Столичной?" удивился Ярвот. "Мама, со вчерашней ночи в гостевом доме к ней представлена горничная. Такие волнения не для неё". Она слишком эмоциональна. Оказавшись рядом с Эриком, чуть принуждённо улыбнулась. А мы с отцом согласились помочь перским гончим, горничным, сухо бронила я. Ещё бы они отказались. Господин Туц в жажде заполучить в руки хоть один, хоть самый маленький и слабенький родовой алтарь, немножечко увлёкся, как и ещё несколько столичных банкиров помогать Старательно, и от всей щедрой банковской души было его единственным шансом увернуться от обвинения в заговоре против империи. Эрика нахмурилась и недовольно пробормотала: "Если вы горничные, почему вас называют гончими? Потому что все как одна сук". Начал Ярвот, осёкся, опасливо покосился на меня и процедил: "Умные, решительные и целеустремлённые леди". Так мы едем в твоё поместье, летишенька, а то сперва туннелями в султанат, потом оттуда к вам. Годы мои уже не те. Яр вот и изобразил немощного старика, насколько это возможно при его богатырской фигуре. Устал, знаешь ли. А уж я-то как, выдохнул я, как никогда сожалея, что я ледю, и мне нельзя сейчас зевнуть до вывихнутой челюсти. Так и кажется, что с этих ступенек свалюсь. Ярвуд и Трентон наклонились одновременно, но Трентон оказался проворнее, подхватил меня на руки и понес к поджидающему экипажу. Я только и могла что уткнуться ему лицом в плечо и выдохнуть. Все. Еще, конечно, подчищать и подчищать, но главное сделано. Это дело завершено.